Глава третья. Бурый волк. Лететь на сказочном коне оказалось совершенно несложно. Никаких ударов копытами не ощущалось. Да и не могли копыта бить о воздух. Ветер свистел в ушах, и Катя, конечно, замерзла бы, и если бы не боюн который прижался к ней и грел ее спину, как печка. Катя боялась только соскользнуть со спины сивки. Но как только она об этом подумала, Сивка повернул к ней голову и сказал, «Не бойся, пожалуйста, упасть не сможешь, только если спрыгнуть решишь сама». «А как ты узнал о чем я думаю? Любой конь чувствует страх человека или его уверенность?» Ты испугалась, я сразу понял. Пока они говорили, под ними пролетали города и леса, замерзшие подо льдом реки, серые ленточки дорог, деревни и белые поля. И вдруг кот громко заметил. «Сивка, следи за местностью. Мы над рекой камой Скоро перьем». Сивка сосредоточенно кивнул и начал внимательно смотреть на землю. Катя подумала, что зря она не взяла навигатор. Мама бы разрешила. Но тут Сивка начал мягко снижаться. «А мы уже прилетели? А как ты знаешь, куда лететь?» Сивка уже коснулся копытами берега Камы. «Да, мы на месте». «Как знаю». Понятия не имею, просто знаю все. Надо от берега немного пройти через железную дорогу и зоопарк вон уже. Ну правда, вот ограда. А за оградой явно животные, запах такой специальный, зоопарковый. Конь легко оттолкнулся от земли и перелетел через ограду, приземлившись прямо около вольеров. Справа тянулись вольеры с северными оленями, яками, кабанами. Слева было помещение для медведей. Рядом какой-то шутник прилепил на жвачку тетрадный лист с надписью «До весны не будить». А дальше, дальше были владения волков. Сивка остановился и громко заржал. Ему откликнулись кони из зоопарковой конюшни. «Да тише ты, сейчас охрана прибудет!» – зашипел кот. «Подумаешь, охрана, ты что, не заговоришь несколько человек?» – фыркнул Сивка. «Да я-то заговорю!» Но нам надо бурого добывать, а не лекции читать пирамикам. Спускай Катю. Сивка подошел к каменной тумбе, и Катя слезла сначала на тумбу, потом уже на землю. Несколько серых теней вышли из глубины вольера, только светились глаза. Катя немного испугалась. — Мне надо туда? — Погоди. Кот мягко спрыгнул со спины Сивки и подошел поближе. Неподвижная фигура, лежащая около решетки, тяжело поднялась на ноги. «Дружище, волк, бурый, ты меня узнаешь?» Волк, пошатываясь, трудом подобрался поближе и прижался головой к решетке. «Катя, скорее, позови его!» «Как? Что я должна сделать? Это ты сама должна придумать. Нет вызова, как для сивки. Сама, скорее!» Катя ахнула, почему, ну почему она не спросила у кота, что ей надо будет делать. Расслабилась, все разглядывала виды со спины Сивки. А что, если у нее не получится? Если волк просто упадет, сейчас умрет. Она будет виновата в этом. Нет, надо успокоиться. Сейчас, сейчас. Вот он, волк. Как его позвать? Завоет ветер, дождь споет. Остыл оленьий след.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 Очень медленно поднял глаза на Катю. Он посмотрел пристально и внимательно. Катя, сама себе удивляясь, легко подошла вплотную к прутью А там происходили удивительные вещи. Волк вдруг легко подскочил вверх, не приземлился на лапы, а ударился боком о землю. Катя ахнула и вдруг вспомнила выражение из сказок «Ударился о землю». Волк подскочил в тот же момент, но уже совсем другим. Молодой, огромный зверь с настороженными ушами и сверкающими глазами. Лапы легко касаются земли, шерсть лоснится. Он щелкнул зубами, и пруд оказался перекушен так, как будто ножницы перерезали нитку. Второй пруд, третий. Волк вышел из вольера, низко поклонился Кате. «Спасибо тебе! Кто ты?» Катя невольно попятилась. Кот и конь все-таки не хищники, которые человека слопать могут. А тут не просто волк, а волк огромный. Катя вспомнила, как она удивляет тому, что на волке Иван ехать мог, а потом и не один, из с царевной. Вот теперь она все поняла. На таком и не только Иван с царевной. Ну, еще пара человек вполне спокойно могли бы покататься, если бы их не сожрали, конечно ее катя зовут катя это волк волк это катя представил их вежливый кот нас ты вроде не замечаешь да а вот вроде мы ни при чем кот начал сердиться не обижаться. Для демонстрации этого вытянул вперед заднюю лапу и собрался ее вылезать волк перевел взгляд на кота и сивку и не просто рад вас видеть я счастлив правда вы появились уже практически в самый последний момент. У меня сил уже не оставалось совсем. Не серчай, дружище. Он ткнул носом от чего тот свалился с тумбы, на которой сидел. Повернувшись к коню, прижался своей головой к его голове. Друзья мои, вы меня спасли. И тут же события начали развиваться довольно неожиданно. На аллею вышел человек с фонариком. Заметил стоящих и заорал что-то невнятное, но явно неодобрительное. Волки в вольере начали подбираться к выходу и заторопились. Катя перепугалась и прижалась к тумбе, с которой совсем недавно слезла. Волк моментально ряпнул носородичей, и они, как солдаты, выполняющие приказ полководца, послушно скрылись в глубине вольера. Кот взлетел на сивку и скомандовал оттуда «Лезь скорее на тумбу». Катя бы и рада, но тумба была высокая, сбоку все обледенело, она попыталась подтянуться, подскользнулась и упала бы, но ее мягко подтолкнула бурая волчья морда, и она ласточкой взлетела на тумбу, а с нее на сивку. Человек бежал к ним, размахивая электрошокером и рацией, в которую что-то продолжал вопить, и вдруг замер, как вкопанный. «Не может быть! Не может быть! Не может!» На его глазах огромный конь легко подскочил и поскакал по воздуху, как будто там специально для него была твердая, вымощенная дорога. На коне сидела маленькая фигурка, явно девочка, и за ней выгнув спину, огромная кошка. «Ирбис! А украли Ирбиса!» — мелькнула в голове у охранника мысль, Мелькнула и пропала, потому что прямо за конем в воздух взвился совершенно гигантских размеров зверь, который мог бы и быть волком, если бы он, охранник, Василий Петрович, совершенно точно не знал, что таких волков в природе вообще не бывает. А если бы и были, летать они точно не могут. Охранник сел прямо на обледеневшую землю и уставился в небо. Шокер потрескивал в одной руке, рация вопила в другой. А он все вспоминал, где же он видел такого волка. Потом, когда его нашел напарник и силой заставил пойти в комнату охраны, отпаивал его чаем таким горячим, что кружку можно было держать только через рукавицу, Василий Петрович все-таки вспомнил, как он читал в детстве сказку про Ивана Царевича и молодильные яблоки. И там как раз такой волк вез этого самого царевича, который сам мог только попадать в разные неприятности. А все остальное делал за Ивана этот самый волк. Охранники потом осмотрели вольер, где содержались волки, ничего не поняли. Кто мог так перерезать прутья и зачем? В зоопарке много очень дорогих животных, а волки не самые ценные, не очень редкие. Да и потом они же все на месте... Уже утром сотрудники зоопарка обнаружили, что исчез самый старый обитатель волчьего вольера. Старик, который едва двигался и уже даже не хотел есть. Василия Петровича подробно расспрашивали, что он видел. Но он держался как партизан. Ничего не видел. Шел, заметил, что прутья перерезаны. Кинулся туда, поскользнулся, упал, заорал. Все, ничего я не видел, ничего не знаю. А что ему еще оставалось? Никто бы не поверил тому, что он видел, зато поверил он сам. Он потихоньку посмотрел в архиве, когда волк попал в зоопарк и обнаружил, что в 1608 году имеется запись о поступлении волка бурого цвета, который почему-то дожил до наших дней, перекусил прутья, резко помолодел и увеличился в размере в несколько раз и улетел вместе с конем в небо. Все это было так сказочно, что Василий Петрович поехал в деревню к маме, нашел там на чердаке свои старые книжки со сказками, привез их домой и начал читать своему сыну Вовке, насильно оторвав его от фильма про Человека-паука. Вовка сначала возмущался, а потом вдруг замер и начал слушать внимательно-внимательно. Где-то очень далеко, за воротами лукоморья, густой, тяжелый и душный туман, заволакивавший землю, тяжело вздохнул и немного отступил. Но все это случилось потом, а пока Катя летит на коне и смотрит направо. Там, наслаждаясь каждым движением, летит волк. Он то спускался до верхушек огромных елей и задевал их лапами, то взмывал к самой луне, то начинал петь. От этого пения внизу отзывались волки, а в городах и деревнях взлаивали собаки, услышавшие сквозь сон что-то такое далекое, забытое и удивительное. К Катиной даче они подлетели, скрываясь за деревьями. Коснувшись копытами земли, Сивка аж заплясал, выстукивая подковами что-то звонкое и радостное. Кот спрыгнул на забор и одобрительно мурлыкнул. Ну вот! тебя все получилось. Ты молодец, Катюша. Катя думала только о том, как бы удержаться на спине пританцовывающего Сивки. на тот остановился сам, извинился. Не сердись, я не смог удержаться, я так рад. Сивка подошел к огромному сугробу, на который лазил полкан, чтобы выглянуть, что происходит у соседей. И утоптал его так, что Катя легко спрыгнула на сугроб, Со спины сивки и съехала прямо под ноги волк ее глаза оказались прямо перед волчьей пастью которая сомкнулась на ее воротнике и катю легко подняли со снега волк внимательно всматривался в катю удивительно просто как же ты это придумала я сразу проснулся сразу же спасибо тебе волк стремительно шагнул и прижался к катиному боку она так растерялась что начала его гладить как гладила полкана если он был чем то расстроен или напуган ну вот волчок теперь у тебя есть друг человек а то ты все переживал ну о своем человеке мурлыкнул кот в этот момент распахнулась дверь дома и на крыльцо выскочили мама и бабушка вернулись слава богу Ахнула бабушка и замерла, глядя на огромного волка, которого гладила ее внучка. Он стоял и совершенно явно блаженно улыбался. Мама решительно шагнула с крыльца и сказала, добро пожаловать, мы тебе рады. Волчья улыбка стала еще счастливее.